СВОЕОБРАЗНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК Так, разговаривая, они вышли на привокзальную площадь, где их уже ждали две машины. Юноша смирился с мыслью, что они поедут на машине, но решил еще раз обратиться к госпоже Рурико. «Прошу вас, госпожа, давайте поедем трамваем. Во мне еще так свежо воспоминание о трагической гибели брата. Я чувствую, что и надо мной тяготеет тот же злой рок». У меня дурное предчувствие». Но госпожа Рурико была неумолима. Властвовать над слабовольными людьми было для нее истинным наслаждением. «Ах, не будьте таким сентиментальным. Рок, судьба, предчувствие. Я не люблю этих слов. Я убежденная материалистка. Взгляните, какая толкотня в трамвае. Поедемте же. Ничего не случится. А если даже машина свалится в пропасть, мы вместе погибнем». «Разве вам не хотелось бы умереть вместе со мной?» Госпожа Рурико рассмеялась и, не дожидаясь ответа юноши, села в машину. Сейчас юноша казался жалким даже Минако, которая хорошо понимала, что госпожа Рурико полностью подчинила юношу своей власти. С покорностью животного, которое отправляют на бойню, юноша направился к машине. «Не трусьте, иначе не возьму вас с собой», — сказала госпожа Рурико. Юноша молча сел в машину. Бледное лицо его выражало тревогу. Он не трусил, но после гибели брата испытывал какой-то суеверный страх перед машинами, особенно теми, которые курсировали между горами и долинами Хаконе. Минако от души сочувствовала юноше и втайне осуждала мачеху за жестокость. Когда они выехали из Одавары, Минако, стараясь сохранить спокойствие, сказала «Мама, не прокатиться ли нам по горной железной дороге от Юмото? Недавно я прочла в газете, что эта дорога – первая горная дорога в Японии, и что ехать по ней так же приятно, как по горным железным дорогам Швейцарии». «Великолепная идея!» – воскликнула госпожа Рурико. «Но не помешает ли нам наш багаж?» «Багаж пусть едет в автомобиле. Мы можем взять отдельное купе, и тогда поездка будет куда приятнее, чем в машине». «Ну что же, можно попробовать». «Вы, разумеется, не против, Аоки-сан?» И госпожа рурику иронически засмеялась. Юноша ничего не ответил, лишь грустно улыбнулся и благодарно взглянул на Минако. Их курортная жизнь началась в одном из роскошных номеров отеля «Фудзия». «Хорошо бы пожить хотя бы три летних месяца в Киге или Сококуре». так говорили наши предки, мечтая о летнем отдыхе в Хаконе. Теперь заставы там были упразднены. Старые горные дороги поросли травой, зато целебные источники не иссякли. Ветер, дующий с гор, был по-прежнему прохладен, как студенная вода. Госпожа Рурико и Минако заняли комнаты, расположенные в правом крыле здания. Из настежь открытых окон видны были горы Мёдзин. Они остались за рекой Хаэй. но казалось, что они стоят совсем рядом. С правой стороны, между горными хребтами, убегала вдаль долина реки Хаи. В конце ее было видно в ясную погоду море с агами, блестевшее, словно черненное серебро, и сливавшееся на горизонте с плывущими по небу облаками. В благоустроенном отеле в служанках не было необходимости, и госпожа Руику отослала их в Токио. После этого отношения между госпожой Рурико, Минако и юношей стали еще более дружескими. Вначале Минако рабела и совсем не могла разговаривать с юношей, лишь изредка перебрасывалась с ним несколькими короткими фразами, и то, когда в разговоре участвовала мачиха Если же мачеха заводила разговор с юношей, Минако уходила на веранду и подолгу сидела там. Оставаясь с юношей наедине, Минако неизменно ощущала мучительную неловкость и старалась побыстрее уйти. Пожалуй, самым приятным для нее были вечерние прогулки по дороге у самого обрыва реки Хаи. Они часто доходили до Киги, а иногда даже до Миягино, любуясь брызгами и пенистыми водоворотами стремительно текущей Хаи. И вот в один из таких вечеров Через несколько дней после приезда в Хаконе они поужинали и уже совсем было собрались выйти из столовой, чтобы совершить обычную прогулку. Как вдруг в дверях столкнулись со служащей французского посольства, знакомой госпожи Рурико, только что приехавшей сюда из Токио. Поклонница всего японского, мадемуазель быстро сдружилась с госпожой Рурико и теперь, чрезвычайно обрадованная этой неожиданной встречей. пригласила госпожу Рурико к себе в номер. Минако и Аоки вернулись в номер, занимаемый госпожой Рурико, и молча стали смотреть в окно на темнеющее небо. Оба с нетерпением ждали госпожу Рурико. Но прошло двадцать минут, полчаса, а та все не возвращалась. По-видимому, юноше очень не хотелось отказываться от прогулки. И он хватался то за свою трость, то за фуражку, с явным нетерпением ожидая госпожу Рурико. Наконец, ему, видимо, наскучило ждать, и он стал взад-вперед ходить по комнате, где уже зажгли электричество. Потом вдруг сказал, «Как долго ваша мать не возвращается?» «Да», — еле слышно ответила Минако, которая, прислонившись к окну, грустно смотрела на первую заблестевшую в небе звезду. «Юноша собрался было выйти», но ему показалось неудобным оставить Минако в одиночестве. И он смущенно сказал, «Минако-сан, не пойдете ли прогуляться со мной? Нам, очевидно, не дождаться госпожи Рурико». «Прогуляться с вами?» Широко раскрыв глаза, воскликнула Минако, не веря собственным ушам. Приглашение юноши произвело на нее сильное впечатление. По сути дела, за эти несколько дней Они впервые остались наедине друг с другом и даже не успели поговорить. И вдруг он приглашает ее на прогулку. Минако смотрела на юношу широко раскрытыми глазами, приложив руки к груди и не в силах ответить ни слова. Юноша, видимо, не догадывавшийся об истинной причине ее смущения, вдруг устыдился, что так бесцеремонно пригласил ее и сказал виноватым тоном. «Если вам не хочется, я пойду один. Не люблю сидеть вечером дома». Минако упустила время для ответа, и теперь с замиранием сердца ждала вторичного приглашения юноши. Каким было бы для нее счастьем отправиться с ним вдвоем на прогулку? Только одно короткое приглашение, и она пойдет за ним, не раздумывая. Но юноша истолковал ее молчание как девичью стыдливость и робость, в душе жалея, что пригласил ее. В конце концов он вышел из комнаты. Глядя ему вслед, Минако чувствовала, что совершила непоправимую ошибку. Упустила случай, который никогда больше не представится. Она вообще ничего не ответила юноше на его приглашение, и он вправе был обидеться на нее. Поколебавшись минуту-другую, Минако спустилась в вестибюль, торопливо надела дзори и выбежала на улицу, погруженную в мягкий вечерний полумрак. Дойдя до фонтана на площади перед зданием отеля, Минако огляделась. Но юноши нигде не было. Тогда она выбежала на улицу. Она хорошо знала, по какой дороге он должен пойти, и с сильно бьющимся сердцем быстро направилась в сторону Сококуры. В этот час на улицах Хаконе было людно и оживленно. Заметив какого-нибудь человека с виду похожего на Аоку, Минако старалась его догнать, но вскоре становилось ясным, что она обозналась. Пройдя Мияноситу, Минако стала приближаться к пустынному месту у среза горы и на противоположной стороне улицы увидела знакомый профиль. Юноша стоял под навесом парикмахерской, следя за тем, как играют в японские шахматы какие-то молодые люди. Не в силах унять душевного волнения, Минако все же набралась духу и подошла к юноше. «Вы здесь? Я тоже вышла прогуляться. Мама, должна быть, еще не скоро вернется», — сказала она тихим, прерывистым голосом. Услыхав голос Минако, юноша очень удивился. Как удивляются звуку далеко брошенного камешка, в то время как о самом камешке уже успели забыть. То, что его приглашение оказалось принятым, было для юноши полной неожиданностью, не нелишенной приятности. «В таком случае позвольте составить вам компанию», — произнес юноша и зашагал вперед. Минако следовало за ним на некотором расстоянии, чувствуя себя необыкновенно счастливой, словно во сне. Вначале они не разговаривали. Минако впервые шла с юношей, в которого тайно была влюблена, и не испытывала той легкости и беспечности, как это бывало с ней, когда они все вместе отправлялись на прогулку. Сердце Минако учащенно билось, ей трудно было дышать. Они шли чересчур быстро, словно спешили по делу. Внизу, у обрыва, вдоль которого проходила дорога, В вечернем сумраке смутно виднелись разбивавшиеся о прибрежные камни волны реки Хаи. Оттуда тянуло прохладой. Минако, одетая в легкое летнее кимоно, стала зябнуть. Вдобавок ее тревожило молчание юноши. «Быть может, он осуждает меня за нескромность», — мучилась девушка. «Пожалуй, он прав. Я с такой легкостью приняла его приглашение. Но когда они дошли до моста, перекинутого через речку Дзякоцу, Юноша остановился, поглядел на небо и, наконец, заговорил. «Посмотрите, вон луна восходит!» Минако подняла голову. Высоко вздымавшиеся за рекой Хаи горы теперь отчетливо выделялись на посветлевшем небе. Еще немного и лунный свет, игравший на далеком море сагами, озарит своим сиянием горы. «Какая прелесть!» — проговорила Минако. «По старому лунному календарю сегодня шестнадцатая, день полнолуния. В Токио вы никогда не увидите такого изумрудного неба. Там оно какое-то мутное». «Да», — с чувством ответила Минако, — «небо здесь удивительное». Они вдруг заговорили, словно с них сняли обет молчания. «А воздух здесь какой чистый. Ни пыли, ни дыма. Не то, что в Токио». «Кажется, будто в небе отражается зелень гор». «Да, в самом деле». «В небе отражается зелень гор», — повторил юноша, как бы стараясь прочувствовать красоту слов Минако. Снова воцарилось молчание, но чувство неловкости у обоих исчезло. Природа как бы сблизила их, сломав вставшую между ними ледяную преграду. Минако поняла, что может быть с ним еще более откровенной. Ей казалось, что юноша проникся к ней симпатией. Они сами не заметили, что шли теперь рядом. Минако так много нужно было сказать юноше, но она не находила слов. Волновалась, как немая, которая силится что-то сказать. «Я давно хотел поговорить с вами, но до сих пор как-то не получалось». Аоки был очень серьезен, словно собирался сообщить Минако что-то важное. Сердце у Минако взволнованно забилось, и она вся обратилась вслух. С минуту юноша мялся, потом, наконец, проговорил. «Я хотел выразить вам благодарность за поддержку, но все не представлялось случая. Большое вам спасибо». Даже в сумерках было видно, как вспыхнул юноша. Минако тоже почувствовала, что краснеет, но не могла вспомнить ничего такого, за что юноша следовало ее благодарить. «Ах, за что же вы...» «Я...» Минако взглянула на юношу и осеклась. «Вы забыли? Но тогда я должен вдвойне благодарить вас. Вспомните, как мне не хотелось ехать на машине от Кодзу». Юноша рассмеялся. «Теперь мне и самому кажется, что я выглядел тогда трусом, и ваша мама вправе была посмеяться надо мной. А мне и в самом деле было страшно. Я находился в каком-то странном состоянии». Ваша мама говорила после, что я чуть не заплакал. В то время мне действительно было не до смеха. Но госпожа Сёда так раскапризничалась, что не желала войти в мое положение, и, видя мой страх, мучила меня. И вот когда вы сказали о горной железной дороге, мне показалось, что я слышу слова самого Бога, обращенные к грешнику, попавшему в ад. Юноша опять рассмеялся. И все же я проявил тогда непростительную трусость. Тон юноши был шутливый, но в голосе отчетливо звучали нотки благодарности. «Стоит ли говорить о таких пустяках? Мне действительно захотелось поехать по горной железной дороге». минаку еще больше покраснела, ощущая, как неудержимо поднимается в сердце радость. «Нет, вы тогда вызвали во мне искреннее восхищение. Вступись вы за меня открыто, я устыдился бы, а госпожа Сёда стала бы еще больше упорствовать». но ваши слова прозвучали с такой непосредственностью, что госпожа Сёда сразу же сдалась. До сих пор я считал самой умной из всех женщин, которых когда-либо знал, госпожу Сёду, а, встретившись с вами, понял, что есть женщины, которые также умны, но при этом сохранили женственность и душевную чистоту». «Не надо так говорить», — сказала минако «Вы заставляете меня краснеть». и она закрыла лицо рукавом кимоно. В своей милой наивной стыдливости Минако была поистине прелестна. От похвал юноши, которого она успела полюбить, Минако чувствовала себя наверху блаженство. Выплывшая из-за гор луна залила все вокруг ярким светом. И теперь Минако видела лицо юноши, казавшееся в лунном свете прозрачным. Иногда он украдкой поглядывал на девушку. Прошел всего час, но их сердца с неудержимой силой стремились друг к другу. От прежней неловкости не осталось и следа. Луна уже поднялась высоко в небе, озаряя горы, реку и лес. Наслаждаясь этой прекрасной летней ночью, молодые люди долго стояли на мосту. В сердце Минако всё росли и росли любовь к юноше, нежность, доверие. которых она до сих пор не испытывала ни к одному мужчине. Как-то сам собой разговор коснулся Минако, и девушка откровенно рассказала ему о своей жизни. Даже о своем несчастном больном брате. «Вот как! Кое-что я слышал об этом. Значит, у вас не осталось никого из родных. Брат тут не в счет, раз он в таком состоянии». От его участия и ласкового голоса девушка еще острее почувствовала свое одиночество. и слезы навернулись ей на глаза. Молодые люди умолкли, но теперь они хорошо понимали друг друга. «Если вы позволите, мы продолжим прогулку», сказал юноша, когда они прошли Кигу и приблизились к Миягино. «Хорошо», — скромно ответила минако подумав про себя, «я готова идти сколько угодно». Всю дорогу от Киги до Миягино они оживленно разговаривали и успели подружиться. Девичья наивность и скромность Минако, благородство, чистота ее сердца, внимание и ласка к нему, глубоко тронули юношу. У моста Миягино, где берег становился все более пологим, стояла водяная мельница с шумом вращая свои колеса, которые разбивали серебристые от лунного света струи реки. Мачеха заботится обо мне как мать или старшая сестра, И все же мне очень хотелось бы иметь брата или сестру. Впервые в жизни Минако говорила с такой откровенностью. «Я вас хорошо понимаю», — тихо ответил юноша. «Лишь после смерти брата я ощутил, какая это огромная для меня потеря. Как важно иметь родных. Но вы...» Тут юноша почему-то замялся. Потом, наконец, сказал... «Когда вы выйдете замуж, у вас исчезнет тоска». «Ах, что вы!» — застыдилась Минако. «Пока я еще не думала о замужестве». «Не думали?» — настойчиво переспросил юноша. «Как-то не приходилось?» Совсем растерявшись, отвечала Минако. У нее перехватило дух, лицо пылало, словно в огне. Она терялась в догадках, отчего это юношу так интересует ее замужество. Но от внезапно пришедшей мысли закружилась голова. «Вы говорите о замужестве, но кто возьмет в жены такую, как я, без всяких достоинств?» Голос Минако прерывался от стыда. Она вся дрожала. Но юноша оставался спокойным. «Зачем же так скромничать? Если у вас нет достоинств, так у кого они есть? Такая девушка, как вы?» Юноша умолк. Минако вся горела от нетерпения, ожидая, что будет дальше. В ее воображении с лихорадочной быстротой проносились любовные сцены. Но юноша молчал, не оправдав ожидания Минако. При свете луны ей виден был его профиль. Но волнение у него на лице не шло ни в какое сравнение с тем, которое переживала Минако. И девушка, слегка разочарованная, молчала. Так прошло минут пять. Может быть, повернем обратно? Что-то холодно стало, как осенью. Сырость пробирает до мозга костей. Сказав это, юноша с безразличным видом отошел от перил. Он был вежлив, но холоден. Будто, пробудившись от сна, Минако пошла вслед за юношей. — Не заметил ли он, что со мной происходит? — думала Минако, готовая от стыда провалиться сквозь землю. Некоторое время они шли молча. Потом юноша вдруг спросил «А госпожа Сёда не собирается замуж? Или она решила навсегда остаться вдовой?» Вопрос был столь неожиданным и неуместным, что Минако не знала, как ей ответить. «Говорят, что госпожа Сёда не успела стать настоящей женой своему покойному мужу и в будущем намерена выйти замуж вторично. Мой покойный брат говорил, что слышал об этом от самой госпожи Сёды». Но в обществе ходит множество вздорных слухов, поэтому я и решил спросить об этом вас. — Нет, — только и могла ответить Минако. — Я ничего не знаю. Некоторые говорят, что госпожа Сёда взяла на себя заботу о вас и выйдет замуж лишь после того, как отпразднует вашу свадьбу. Юноша и подумать не мог, что испытывала в эти минуты Минако. Ей казалось, что кто-то столкнул ее в пропасть. мимо которой они проходили. Теперь она поняла, почему юноша так интересовался ее замужеством. Просто ему любопытно было узнать, каковы намерения ее мачехи. Минако не могла без стыда вспомнить свое волнение. Ее девичьи грезы были беспощадно разрушены. Даже луна оказалась померкла в небе. Чудесный сон превратился в страшный кошмар. Превозмогая стыд и боль в сердце, Она с обидой в голосе едва слышно повторила. «Нет, я ничего не знаю».